Макс С бывшим истинный у главы Лис разговор был коротким, в нору его под замок с кляпом во рту. Пусть учится манерам и поведению, переосмысливает жизнь перед отбытием к прадца. Макс вернулся в клинику, около которой дежурили остальные члены команды, и с облегчением узнал, что состояние Майконга при помощи крови Никса становится более стабильным. Глава Лис поддерживал моральный дух команды как мог, С Майконгом остался только Никс, остальных выпроводили и больше внутрь не пускали. Когда писец перестал отвечать на звонки, Макс забеспокоился. Никс в критические моменты всегда был на связи, понимал важность сообщения и то, что происходит с командой. Как они ждут малейших новостей, и тут тишина. Подозрительно. Макс не доверял этому Леону. Вот он стоит напротив в своем белом халате, разливается соловьем, что все под контролем и что песец просто спит. Поверить ему, пусть репутация у клиники была отличной, и Макс знал, что здесь действительно борются за конфиденциальность, а пациенты не пересекаются между собой. Все казалось главе Ли с подозрительным. Макс покивал, сделал вид, что совершенно не обеспокоен внезапной отключкой песца и вышел на улицу. Ну, что? Что там? Посмотрели, куда выходит вентиляционная шахта. Мак знал, что команда Никса давно приучена проверять любую местность и помещение до мелочей. Выходы закрыты мелкими решетками, разве что мышь проскочен. План здания по БТИ не соответствует тому, что мы уже видели. Какие варианты проникновения внутрь? Только разве что через окно. Какой пациент после операции будет открывать окно на всю Питерскую? Есть один на втором этаже. Там как раз сук дерева удобно расположен, можно запрыгнуть. «Так что молчите?» Максим через минуту был уже под окном. «Я сниму одежду, привяжите мне на спину, когда я обернусь. Этот шанс нельзя упускать». И не упустил же, запрыгнул в палату, готовый к неожиданной встрече с любым пациентом, но обнаружил только смятую кровать в крошках. И запах, который послал обоняние в нокаут, он был еле заметный, как у только что родившегося котенка, или из как привязанный пошел по нему. Макс еще не мог определить природу и вид этого запаха. Но осознание, что эта тяга так похожа на притяжение к истиной, заставило его сердце биться. Сколько бы он ни говорил, что ему рано обзводиться парой, пока он не поставит на ноги весь клан, сердце радостно забилось. Он шел по свежему следу, догнал ладную фигурку, которая играющая взобралась по лестнице, а потом запомнил пароль кодового замка. Вошел и попал в свой личный ад. Только глядя на позу, вздохнув как следует проявляющийся запах вида, Макс понял, что его угораздило вляпаться в неприятности покруче, чем у Никса. «У того хотя бы пара, не отбитая медоедка».